Глава 5. Новое знакомство. Койот. Собачий опыт. Разочарованный пес. Сорочий койота. Трапезы, вкушаемые далеко от дома. Вторая ночь прошла, как и первая. Часы мирного сна сменялись суетой остановок. Но утро наконец настало. И опять пробуждение принесло нам отраду свежего ветерка, широкого простора зеленеющих лугов, яркого солнца, торжественного безмолвия. Ни живой души, ни признака человеческого жилья, а воздух такой прозрачный, что деревья, удаленные на с лишним, казались растущими у самой дороги. Мы опять сняли с себя лишнюю одежду, но крепко привязали шляпы, чтобы волосы не унесло ветром. И уселись на крыши кареты, свесив ноги через край, а да так и ехали, время от времени покрикивая на резвых мулов, от чего они откидывали на затуши и мчались еще быстрее, и жадно вглядываясь в расстевающийся перед нами необъятный, как мир, зеленый ковер, каждое мгновение ожидая увидеть что-нибудь новое и интересное». По сей день сладостная дрожь пробирает меня, стоит мне вспомнить такое упоительное утро в пути, когда от радостного ощущения необузданной свободы кровь плясала в моих живых. После завтрака, в течение примерно часа, нам повстречались первые норы луговых собачек, первый антилопа и первый волк. Если мне память не изменяет, это был койот, луговой волк из западных пустынь, и в таком случае я могу сказать с уверенностью, что ни красотой, ни респектабельностью он не отличался». Я могу судить о нем и сознанием дела, ибо впоследствии близко познакомился с его породой. Это длинное, тощее существо, несчастный и больное на вид, в серой волчьей шкуре, с хвостом довольно пушистым, но неизменно поджатым, что придает всей его фигуре выражение крайнего уныния и безысходной тоски. Взгляд у него прячущийся и злобный, морда вытянутая острая, приподнятая верхняя губа не закрывает зубов. Весь он какой-то вороватый. кают живое воплощение нужды. Он всегда голоден, он всегда беден, незадачлив и одинок. Самая последняя тварь презирает его, и даже блохи предпочли бы ему велосипед. Он так смирен и труслив, что хотя зубы у него угрожающие сколены, вся морда словно просит простить его за это. А какой урод! Костлявый, худющий, щетинистый жалкий! Увидев нас, он приподнимает верхнюю губу и скалит зубы, потом слегка сворачивает со своего пути, втягивает голову и пускается крупной несвышно рысью сквозь заросли полыни, время от времени оглядываясь на вас через плечо, пока не уйдет так далеко, что пуля догнать его не сможет. Тогда он останавливается и внимательно рассматривает вас. Делает он это через равные промежутки. Пробежит 50 ярдов и остановится. Еще 50 ярдов и опять остановится. И, наконец, серая окраска его скользящего тела сливается с серым цветом полыни и койот исчезает. Все это при условии, что вы ничем ему не угрожаете. В противном же случае он проявляет несравненно большую прыть, мчится словно наэлектризованный. И между ним и вашим оружием оказывается столько недвижимого имущества, что к тому времени, когда вы возведете курок, вы убеждаетесь в необходимости иметь винтовку Минье. Прицелившись, уже понимаете, что вам нужна пушка, а когда вы спускаете курок, для вас совершенно ясно, что догнать его могла бы только необычайно выносливая молния. Но самое потешное – это пустить в погоню за койотом быстроногую собаку, особенно если она высокого мнения о себе и привыкла считать, что резвостью ее никто не произойти не может. Койот по обыкновению рысит мягко, плавно, будто и не спеша, и время от времени оглядывается через плечо, улыбаясь коварной улыбкой, чем пуще разодоривать собаку. Так что она еще ниже опускает голову, еще дальше вытягивает шею, еще больше задыхается, прямее выставляет хвост, с яростным ожесточением все быстрее перебирает лапами, а за ней вздымается туча песку, все шире и шире, выше и гуще, отмечая ее долгий след по пустыне равнения. А койот неуклонно бежит впереди собаки на расстоянии каких-нибудь 20 футов от нее, и она хоть убей не может понять, почему это расстояние не сокращается. Она начинает злиться, ее бесит, что койот бежит так легко, не обливается потом, не перестает улыбаться. Собаку охватывает неистовый гнев, как нагло провел ее этот незнакомец, и как и подлый обман эта размеренная плавная бесшумная рысь. Собака замечает, что очень устала, и что койот, чтобы не убежать от нее совсем, замедляет ход, и тут-то выросшая в городе собака окончательно выходит из себя. Она плачет, бронится, выступление месит лапами песок, и, собрав последние силы, кидается за койотом. После этого броска только 6 футов отделяет ее от ускользающего врага, но две мили от друзей. И вдруг, в то самое мгновение, когда глаза собаки загораются, новой надеждой койдет еще раз поворачиваться к ней, приветливо улыбается, словно хочет сказать «Ну что ж, придется мне покинуть тебя, дружок. Дело есть дело, не могу же я целый день прохвождаться с тобой». Раздается шорох, треск, свистит рассекаемый воздух, и уже собака одна, денешненько, среди безмолвной пустыни. У нее голова идет кругом. Она останавливается, озирается по сторонам, сбегает на ближайший песчаный пригорок и всматривается вдаль, задумчиво мотает головой и, не проронив ни слова, поворачивает и трусит обратно к своему каравану, где смиренно забивается под самый задний фургон, чувствуя себя несчастной и униженной, и потом целую неделю ходит с поджатым хвостом. И целый год всякий раз, когда поднимается крик и улюлюканье, эта собака лишь равнодушно глянет в ту сторону, явно говоря про себя, и совсем не это ни к чему. Койот обитает преимущественно в самых безлюдных, самых глухих пустынях, наряду с ящерицей, длинноухим зайцами и вороной, и ведет весьма необеспеченную жизнь, с трудом добывая скудное пропитание. Видимо, кормится он только трупами волов, мулов и лошадей, отставших от переселенческих караванов, всякой падалью, а подчас и тухлым мясом, полученным в наследство от белых путников, достаточно богатых, чтобы обойтись без забракованной армейской солонины. Он поедает решительно все, чем не брезгуют его ближайшие родичи, индейцы, кочующие в пустынных прериях, а те едят все, что можно куснуть. Удивительное дело, индейцы – единственная известная истории существа, которого в состоянии отведать нитроглицерина, и если не умрут, попросить еще. Койоту-пустынь по ту сторону скалистых гор живется особенно трудно, ибо его родня индейцы не хуже его самого умеет распознать соблазнительный запах, приносимый ветерком, и пуститься на поиски издохшего вала, от коего сей аромат исходит. В таких случаях он волей-неволей довольствоваться тем, что сидит на почтительном расстоянии и смотрит, как люди, вырезав и отодрав все годные в пищу куски, уходят со своей добычей. А затем он вместе с поджидающими воронами обследует скелет и обгадывает кости. По общему мнению, кровное родство койота с этой зловещей птицей и с индейцами пустынь не подлежит сомнению, потому что все они населяют безлюдные пустынные земли, причем живут между собой в мире и согласии, дружно ненавидев все остальные живые существа и мечтая принять участие в их похоронах. Койоту ничего не стоит отправиться завтракать за сотню миль, а обедать за полтораста, ведь он отлично знает, что от одной трапезы до другой – пройдет не меньше трех-четырех дней, так не лучше ли повидать свет и полюбоваться красотами природы, чем бездельничать и увеличить время забот своих родителей. Мы очень скоро научились различать отрывистый, злобный лайк Айота, который доносился по ночам с погруженных в мрак прерий, нарушая наш сон среди почтовых тюков. И вспоминая его жалкий вид и горестную судьбу, мы желали ему, за неимением лучшего, провести для разнообразия хоть один удачливый день, а наутро оказаться владельцем необъятного склада припасов».